Глава 44. Интерлюдия. Дарио работал много и тяжело. Вот уже больше семи лун они с Густавом, не разгибая спин, вымывали золото. Оно было, но очень мало. И мужчины медленно продвигались ввысь по руслу небольшой, но спокойной речушки. Солнце палило беспощадно. И дар накидывал сверху светлую полотняную ткань, смоченную водой. Таким образом, ему было легче вынести жар, и уберечься от солнечного удара. «Мне кажется, что если поднимемся выше, то найдем то, что так долго ищем». Разогнув затекшую спину, заметил Расселини. Приложив ладонь козырьком, он вглядывался в далекий скальный выступ, куда и лежал их путь, из которого водопадом падала река По. «Но и тут нужно собрать все, что есть». «Да, верно говоришь». Вселенская усталость читалась на щетинистом лица Густава. И уж если мы и так ничего не найдем, значит, зря я все это затеял, да еще и тебя подвязал. Все всегда не зря, друг мой. Не согласился с небывший командир и вернулся к работе. У всего есть своя цена, но и награда тоже непременно наступит. Бывает даже тогда, когда совсем того не ждешь. Через двое суток они таки приблизились к водопаду. И Густав, запрокинув голову, оценивающе поглядел вверх. «Кажется, нам придется поднапрячься, чтобы туда взобраться». «Можно пойти в обход», – пожал плечами Дарио. «Ты иди, а я полезу по скале». «Нет уж, дружище, давай вместе, нам некуда торопиться». «Дар, ты во мне сомневаешься?» Чуть обиделся бывший подчиненный. «Уверен». Спустя минуту задумчивого молчания уточнил Расселини. «Безусловно». «Хорошо» и «Я пойду в обход. Где-то наверняка должен быть пологий подъем. А ты тогда полезешь напрямки. И обязательно, прежде чем браться руками за уступ, проверяй его на устойчивость». Не мог успокоиться Дарио, с раннего утра чувствовавший некое напряжение, занозой засевшее в его груди. С чем это связано, он понять так и не смог, лишь надеялся, что с Розой все в порядке. Густав в ответ на наставление Дара просто кивнул. Поправил перевязь ситом, перекинул его за спину так, чтобы инструмент по вымыванию золота в реке не мешал его движениям, а дарю отправился в обход. Пока шел, думал о золоте, потом мысли плавно перетекли к его жене. «Как там Роза?» дар понимал, что оставил ее слишком на долгий срок, на месяц, но иначе поступить не мог. Молодой Дон понимал, что на окрашенных тканях можно баснословно разбогатеть. Но висеть камнем на шее супруги не имел ни малейшего желания. Он вообще не хотел, чтобы Роза работала и переживала о хлебе насущном. Он мужчина, он добытчик. Его так воспитали. Роза настояла на своем участии в судьбе их маленькой семьи. Убедила его, что беды нужно делить пополам, иначе в одиночку можно сломаться. Но все равно в глубине души он чувствовал неудовольствие самим собой а еще гордость за успехи жены. И понимал, остановив он ее сейчас, может потерять эту невероятную девушку. Потому всеми силами поддерживал огонек и увлечение супруги. И был уверен, что все у нее получится. Главное, чтобы недоброжелатели и завистники не помешали. Глубоко задумавшись, молодой человек споро двигался вдоль скалы и через некоторое время вышел к вполне приемлемому пологому склону эту местность они еще не успели изучить поэтому ему все здесь было незнакомо не спеша даррео принялся подниматься Вечерело. птицы в соседнем лесу смолкли и явно готовясь к отдыху поднялся прохладный ветерок приятно овевавший разгоряченное тело мужчины оказавшись на самом верху дар как можно быстрее направился к обрыву чтобы понять где густов но стоило ему обогнуть внушительный валун Возникши на пути, как он увидел неприятную картину. И хоть идти еще было прилично, но он прекрасно смог рассмотреть две фигуры, лежащие у обрыва и явно ждущие, когда его друг окажется в зоне досягаемости. Тихо скинув ботинки, Дар как можно осторожнее поспешил вперед. Очень много камней и кочек встречалось на его пути. Одно неверное движение, и можно подвернуть ногу, а то и вовсе свалиться головой вниз туда, где виднелась земля и блестела река По. Через четверть часа дар наконец-то достиг цели. Вскинув руку, метнул в ближайшего заросшего густой бородой тощего мужика острый нож. Тот негромко вскрикнул и обмяк. Второй же споров скачал на ноги и резко обернулся к дару. Выхватив короткий меч, который всегда брал с собой, Расселин кинулся на бродягу. Крупный и мускулистый мужик бросился ему навстречу. Легко прокрутив полуторный меч в ладони, противник со злой усмешкой нанес два коротких точных удара, целясь в сухожилия рук и в левый бок. Движение врага выдавали в нем отмена тренированного бойца. Правый уголок артадара дара дернулся в усмешке. Соперник хорош. Да. Ну и он, прошедший десятки сражений, кое-что мог. Ловко увернувшись от череды стремительных ударов, дар пошел в атаку. Смертоносный танец двух прекрасных воинов завораживал. Звон металла о металл, шумное дыхание противников. Все эти звуки смешивались с поющим ветром и уносились дальше, пугая лесных жителей своей кровожадностью и беспощадностью. Улучив момент, дарю одним решительным движением смог прорубить мышцы правой руки у разбойника. Тот же, перебросив меч из одной ладони в другую, с утробным злым рычанием кинулся на Дона стремясь по всей видимости протаранить молодого человека грубой силой, поскольку на мечах Дарио оказался много искуснее и хитрее. Взмах, и клинок разбойника отлетел далеко в сторону, с противным лязганием покатившись по острым камням. «Дар!» Крик Густава раскатами прошелся по долине, отвлекая Дарио от битвы. «Справа!» Дар резко обернулся. Голова его друга только-только показалась над обрывом. Эта секунда стоила Дарио победы. Третий враг, выскочивший справа, воткнув в бок расселений нож, а второй, разогнавшись как следует, на все скорости буквально протаранил Дара, толкнув его со всей силы. Дарио понимал, что проиграл, но сдаваться просто так не захотел. Извернувшись в воздухе, схватил за грудки дыровика и потянул его на себя. «Помрем так вместе!» Злорадно прошипел в расширившиеся от ужаса глаза противника и они оба рухнули в пропасть. Тем временем Густав, собрав остатки сил в кулак, стараясь не думать, что его друг погиб, подтянулся и одним движением вылез на плато. Выдернув из спины первого разбойника нож Дара, метнулся на третьего, подобравшегося сбоку к его командиру. Резко вскинув руку, сделал обманный маневр, словно сейчас швырнет клинок. Враг быстро подался влево, и Густав, чуть провернув кисть, отправил нож в другую сторону. И попал точно в горло. Разбойник захрипел, и кулем рухнул на землю, окрашивая серые камни в алый цвет. Но Густаву было не до поврежденного супостата. Он уже стоял на краю обрыва и смотрел на лежащие внизу тела. И было видно, как Дарио шевельнулся. Его друг упал на бородача, таким образом смягчив удар. Но избежать травм все равно не смог. Даже с такого расстояния было видно, что у него переломаны обе ноги. Недолго думая, Густав помчался в сторону склона, по которому совсем недавно поднимался расселений, кленя себя за то, что отвлек Дара в момент схватки. Лучше бы промолчал, и тогда, возможно, ничего бы не произошло. «Кто вас нанял?» Спросил молодой Дон недавнего противника. Он старался лишний раз не двигаться. Переломанные конечности причиняли дичайшую боль, и сознание хотело уплыть от него, погрузив Дарью в благословенное забытье. Но у него были вопросы, ответы на которые требовалось получить. Здоровяк хрипел. Розовая кровавая пенка показалась из уголка его рта, намекая, что жить ему осталось совсем немного. «Ты умираешь!» Холодно, без капли сочувствия, заметил Дар. «Перед смертью лучше рассказать мне всё, и, возможно, это зачтётся в том, другом мире». Когда Рассили не подумал, что ответа ему не дождаться, бородач просипел. «Валентий!» Глаза его остановились. Дыхание замерло. Человек отправился на сутки единому. А Дарьев обессиленно прикрыл веки, стараясь не смотреть на свои ноги с торчащими наружу костями. Он желал во что бы то ни стало выжить и отомстить. Густав добрался до друга только через четверть часа. Идон все еще дышал, хоть и был крайне бледен. «Дружище, ты потерял много крови, но ты молод и силен!» «А значит, мы еще поборемся!» Бормотал бывший солдат, умело перевязывая сломанные конечности командира, после чего кинулся к ближайшим кустарникам, чтобы смастерить волокуши. Прутье скрепил своей же рубахой, разорвав ее на полосы. «Потерпи, Дар, сейчас будет больно!» Обращаясь к другу, вслух проговорил он и на счет три перетащил раненого на импровизированные носилки.